И вдруг видит он на пригорочке зелёном цветет цветок цвету алого Красоты невиданной и неслыханной, Что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается Подходит он к тому цветку. Запах от цветка По всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, И возговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, Какого нет краша на белом свете, О каком просила меня дочь меньшая, любимая. И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния, ударил гром, та же земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из-под земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, А так, какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду Мой заповедный любимый цветок? Я хранил его, как зеницу ока моего, И всякий день утешался на него, глядя, чьи, А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, Я принял тебя, как званного и дорогого гостя, Накормил, напоил и спать уложил, А ты кто заплатил за мое добро, Знай же свою участь горькую, Умереть тебе за свою вину Смертью безвременную. И несчетное число голосов диких Со всех сторон завопило. Умереть, умереть тебе умереть, смертью умереть, безвременною. У купца От страха зуб на зуб Не приходил Он оглянулся кругом И видит, что со всех сторон Из-под каждого Дерева и кустика Из воды Из земли Лезет к нему Сила нечистая И несметная Все страшилища Безобразные Он упал На колени Перед наибольшим хозяином чудищем мохнатым И возговорил Голосом жалобным Ох ты горе и си, Господин честной Зверь лесной чудо морское Как возвеличить тебя Не знаю, не ведаю Не погуби ты души моей Христианской за мою придерзость Безвинную Не прикажи рубить и казнить Прикажи слово вымолвить А есть у меня три дочери. Три дочери красавицы, хорошие пригожие. Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери самоцветный венец, Средней дочери зеркальце хрустальное, А меньшой дочери аленький цветочек, Какого бы не было краша на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, А меньшой дочери гостинцы отыскать не мог. Увидал я такой гостиницу у тебя в саду. Аленький цветочек, какого краша нет на белом свете. И подумал, а что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости меня неразумному и глупому. Отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостиницы моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь. Раздался поле, хохот словно кром загремел. Не надо мне твоей золотой казны. Мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости. И разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого. Награжу казною несчетную. Подарю цветочек аленький дашь ты мне слово честное, купеческое И запись своей руки Что пришлешь за место себя одну Из дочерей своих, хороших, пригожих Я обиды ей никакой не сделаю А и будет она жить у меня в чести и при воле, Как сам ты жил во дворце моем Стало скучно мне жить одному, И хочу я заполучить себе товарища. Так и пал купец на сырую землю, Горючими слезами обливается. А и взглянет он на зверя снова На чудо морское. А и вспомнит он своих дочерей хороших, пригожих. Ай, пуще того завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Господин честной зверь лесной, чудо морское, Ай, как мне быть, коли дочери мои хорошие пригожие По своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем к тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю. Не хочу я невольницы, пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, Своей волею и хотением, а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне не твоя беда, дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает воединое око мгновение. у тебе даю дома пробыть три дня и три ночи. Думал, думал, купец, думу крепкую, и придумал так. Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение. И коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому. Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной чудо морское И без того их знал Видя его правду Он и записи с него заручный не взял А снял со своей руки золотой перстень И подал его честному купцу И только честной купец Успел надеть его на правый мизинец Как очутился он! В воротах своего широкого двора.